Не заладилось у нас, считай, с самого начала. Идем себе по лесу, тихо, мирно, никого не трогаем. На прогалину вышли, и вдруг на тебе бум-бум. Я прикинул, если по сотрясательному эффекту судить, да по треску деревьев падающих, то прет на нас тяжелый танк. Ну, а если характер этого самого бум-бума учесть? Выходит, что танк этот о двух ногах. Гадать, впрочем, мне долго пришлось. Как раз перед нами пара деревьев повалилась, а из-за них показалось... Ну, наверное, все-таки он, судя по тому, как у него спереди под тряпкой выпирало. Метра четыре ростом. Кожа серая, вся в буграх. Да и вообще он весь на валун смахивал. Округлый такой, массивный. Ну и дубинка у него в лапах была соответствующая. Если ею в хоккей попробовать, то вместо шайбы можно башню от тигра на лед выбросить. Светлые боги!» И и потрясение так выдохнул. «Тролль!» «Не просто тролль. Гвида даже сейчас из образа выходить не собирался». Стоит себе со скучающим видом, пояснения раздают. А горный тролль. Кожа обычных троллей имеет более зеленоватый оттенок, да и рост там они. Пока он это говорил, рыжая плавным движением винтовку подняла и бах! Я даже поклясться был готов, что видел, куда пуля попала. Аккурат в лоб этому троллю. И искра там мелькнула, соответствующая точь-в-точь, точь, как от танковой лобовой брони. Да не думаю, чушь не может этого быть, потому что не может быть никогда. Одно дело танк, а живое существо, на котором всей одежды тряпка вокруг бедер, да и то рваная и короткая, чтобы оно после пули из трех линейки даже почесаться не соизволило. «Не верю. Хотя, с другой стороны, сколько я тогда в драконов всадил?» «Весь остаток ленты в упор разрядил, а тварь, как дрыгалась до этого, так и продолжила. А крупнокалиберный-то посильнее винтовки будет. «Сержант Каролин, почему стреляли без приказа?» Виновато товарищ командир». «Два наряда вне очереди по возвращении». А сейчас по залпом залпом. А вот от совместного залпа эффект был. Только не совсем тот, на который я надеялся. По правде говоря, совсем не тот. Тролль взревел, дубину поднял и на нас ринулся. Ёшкин кот. Я не думал, что этакая громадина так быстро двигаться умеет. «Разбегаемся!» — ару! «Все в разные стороны!» Подействовало. Тролль затормозил, дубину опустил и начал сосредоточенно за нашими маневрами наблюдать. Сильно эта его сосредоточенность мне не понравилась. Уж больно она на изучение ресторанного меню походила. Кто на первое пойдет, кто на второе. Ладно, думаю, толстошкурой, а это мы еще посмотрим, кто кого есть будет. В самом крайнем случае, несварение от моего характера я лично гарантирую. Мешок давай, командую Роки, ну, живо. Что мне в Роки нравится, или как говорил старший лейтенант Светлов, импонирует исполнительность. И Лени на его месте еще бы вопросов пять точно задал. Что, зачем, да почему? А руки просто бросил. Хорошо бросил. Я этот мешок, как заправский вратарь, в прыжке ловил и поймал. Выдернул я из этого мешка нашу запасную мину, в землю воткнул. Благо колышек в мине лично мной предусмотрен, бечевку отмотал. — Эй! — кричу. — Ты, пугало огородная, как насчет на кулаках подраться? Ноль внимания. Пришлось дополнительно пощекотать. Бечевку левую взял. ППШ перехватил поудобнее и выдал короткую. Точно в пузо. Даже искри рикошетно заметить успел. Подействовала. Пару секунд, правда, на осмысление ушло. Зато потом тролль как взревел. Не хуже батареи шестиствольных. Да и дубинка его на фоне неба тоже впечатление производит, особенно когда все это лично к тебе приближается, под аккомпанемент чего-то гнусно шипящего. Проклинал он меня, что ли? Я, понятно, не стал ждать, пока он притворением этих проклятий в жизнь лично займется. Подождал, пока он к мине подойдет, и дернул, что есть сил, рвануло. Сам момент взрыва я, правда, пропустил, потому как ничком лежал и более всего озабочен был, чтобы ничего тяжелее земли на меня сверху не посыпалось. Зато на последующий за взрывом бум успел. Хороший такой бум, увесистый. Были бы в этом мире приличные сейсмографы, нас бы из-за этого бума за пару минут засекли. А падал тролль медленно, величаво, красиво. Только облако пыли под конец эффект подпортило. Интересно, думаю, у этого валуна контузия может случиться. Лапами, по крайней мере, шевелит активно, но без видимой цели. Оббежал его сбоку, прицелился. — Карра, гевида! — кричу. По моей команде по голове огонь, и сам на спуск давлю. Вовремя скомандовал. Троль как раз обратно подняться пытался, но не успел. Достали таки мы его совместными усилиями. Шлепнулся обратно, поворотился еще секунд десять и замер. Только из дыры в виске какая-то темная жидкость капает. Ребята вокруг него столпились, рты пораздевали. Я даже удивился немного. Ладно, я-то не местный, а они что, дохлого тролля ни разу не видели? Подошел к ним сзади, подождал, пока внимание на командира обратят. Все проблемы, наставительно говорю, начинаются тогда, когда глаза больше желудка, но меньше головы. Это во-первых. А во-вторых... Если мы на каждого тролля будем по пять кило тола тратить, далеко не уедем. А потом лес скончился, и вышли мы к замку. Даже если б я про него и не знал ничего, все равно сразу бы догадался, что еще люди строили. У темных их-то всего разнообразия архитектурных стилей свихнутая гребенка. А этот замок даже в черный цвет не покрашен. Я жестом показал, чтобы малость назад оттянулись, незачем на кромке лишний раз светиться. А сам достал из мешка сверток с цейсом, развернул, и принялся этот замок вживую, что называется, изучать. Вроде все верно, все точь в точь, как по описанию. Вокруг пустого пространства метров на пятьсот, хотя слева, пожалуй, поменьше будет, там лес где-то... На четыреста подступают. Вокруг замка ров пустой. Через ров мост перекинут. Не подвесной, правда, как говорили, а... Хотя, может, его уже при темных соорудили. Ворота деревянные, только по краям железа макованы. Ну, да, прежние-то ворота, скорее всего, при штурме вышибали. Стена каменная, зубчатая, хорошая. Такая стеночка... Из сорокопятки, пожалуй, не возьмешь. Не то что эти воротца хлипкие. На стенах никого. И две пажни по бокам. Справа и слева, и на башнях. Я за цейс покрепче уцепился, резкость подкрутил. Ну точно, пулемет. Нет, два пулемета. На обеих башнях. На левой наш Дегтярев, то ли танковый, то ли пехотный, но без сошек. А на правой МГ... — Ёшкин кот! Вот и верь после этого местным разведданным. Нет никакого оружия, нет никакого оружия. Они и не подозревают о важности этого места. — Не подозревают, как же! А пулеметики то так просто поставили для виду, чтобы все как в лучших домах Европы? — У, уроды! — Интересно, А внутри что мне комитет при встрече подготовил, а? Штурмовое орудие? Как бы я сейчас выматерился, если бы не зарок. Опустил бинокль, сел на землю, спиной на ствол дерева благотился и глаза закрыл.